Глава двадцатая «И что тебе понадобилось на чердаке?» Голос отца звучал словно издалека. звукоизоляции. Конечно, лететь два часа на летоплане, чтобы провести ревизию детских игрушек, поступок, как минимум, странный. Но привлекать к себе внимание, покупая нужный прибор, тоже не хотелось. Неизвестно, кто еще, кроме внезапно объявившегося друга, ждал возвращения Кира не говоря уже о могущественном Риксе и теми, кто за ним стоит. Если бы речь шла о нем самом, он бы не стал так уж осторожничать. Но тут могли пострадать и другие. Другая. Есть! Хорошо, что отец никогда ничего не выбрасывает. Кир достал из коробки мини-тестер и смахнул с него пыль. Присоединил планшет. Вынул из кармана маленький комок бумаги а из него извлек несколько длинных темных волосков, снятых с расчески ирис. Положил в контейнер анализатора ДНК и нажал пуск. Когда-то, когда Кир был совсем маленьким, этот приборчик мог отследить совпадение ДНК только с образцами из специальной базы. А потом, в целях борьбы с анонимностью в Вирте, все социальные паутины разом ввели требование подтвердить код ДНК при регистрации и возможности детской игрушки стали совсем не детскими. Распознавание заняло не больше десяти минут. На экране высветилось, обнаружено совпадение сто «Ничего особенного, просто острый приступ ностальгии по детству!» весело крикнул Кир отцу. «Уже спускаюсь!» Пока все получалось очень легко, но расслабляться было не просто рано, а вообще совсем рано. Дальше могли возникнуть определенные трудности, и главное из них — о том, что он вернулся, узнают многие. Но как бы ни хотелось Киру остаться в тени, ему нужна была информация. Любая информация. От этого зависело слишком многое. Если он не будет убедителен, ничего и не получится. Он уже собирался выходить из дому, как в дверь позвонили. Кир напрягся. Кто бы это мог быть? С некоторых пор ничего хорошего от визитов без предупреждения он не ждал. Из видеофона на него смотрел очень молодой человек в форме на одежде службы доставки. Ах да, он и забыл про свой заказ. Кир распахнул дверь и принял тяжелый сверток. Гораздо тяжелее, чем ему казалось, когда он выбирал товар по картинкам в вирт-магазине расписавшись где надо и поблагодарив курьера, он наконец вышел из дому. Путь его лежал в академию. За время его отсутствия тут мало что изменилось. По коридорам все так же торопливо основали студенты, только незнакомых лиц стало больше, пришел новый первый курс. Если бы Кир не отправился на альтару, он бы учился сейчас на пятом, выпускном, и готовился бы защищать свою первую в жизни научную работу. Он не смог удержаться от вздоха, настоящую математическую работу. Но не время было жалеть о несбыточном. Он подошел к кабинету профессора Штерна и постучал. «Входите!» — раздалось из-за двери. «Нет, хорошо все-таки, когда директор Академии — не опасная ведьма, способная пытать тенями и интеграл знать, что еще, а ученый, профессор и просто хороший человек». «Добрый день!» — Кир остановился на пороге. Шерн снял очки и вышел из-за стола. «Ты уже здесь!» Стоит ли говорить, что он был удивлен? «Неужели уже нашел способ?» «Увы!» — развел руками Кир. «Не так все просто, как хотелось бы». Шерн кивнул. «Было бы просто, давно бы кто-то нашел». «Ну и знаете, все-таки одной гуманитарной наукой сыт не будешь». Мне нужны математические данные, цифры, отчеты, выкладки. В какой отрасли? Тут же заинтересовался Штерн. Но отвечать на подобные вопросы Киру совсем не хотелось. Во многих. Я тут подготовил список. Может, вы чем-то сможете помочь? Он протянул профессору распечатку. На самом деле длинный список был не нужен. Из всех этих источников и документов его интересовал один. Только вот Шерну. Хоть он и прекрасный преподаватель, хороший человек, приятель его дядюшки, все такое, лучше не знать, какой именно. Уже спустя полчаса Кир сидел в библиотеке, а рыбоглазая хранительница книг несла ему из архивов все новые и новые стопки бумаг. Не то чтобы он был готов, но, наверное, по-настоящему подготовиться к этому и нельзя. Дама, к которой он идет... Не просто богата, влиятельная и очень умна, она еще и способна на все. И незавидная судьба Розали и Маты наглядное тому доказательство. Кир раз за разом продумывал грядущий разговор и пытался просчитать, что она ответит тут, а как поведет себя здесь, и понимал, что его шансы хоть что-то предугадать стремятся к нулю, уверенно так стремятся. Вообще, сойтись в открытом противостоянии с такой опытной интриганткой — это как выйти на ринг против Бертока, предприятие безнадежное, даже если задача в том, чтобы выстоять хоть как-нибудь. Но выстоять ему было мало. Для успеха его плана нужна победа и только победа. И это при том, что разговор вообще может не состояться. Не факт, что Кира впустит в элитный, охраняемый всеми возможными службами, дом. Впрочем, на этот случай он заготовил небольшую хитрость. Он ведь может сказать, что идет в гости к своей однокурснице. Можно не сомневаться, та приложит все усилия, чтобы встретиться с ним. Если, конечно, ей еще не надоело искать переход между мирами и бороться против мерзких магиков». Правда, потом все равно придется придумывать, как в этом доме встретиться с той, с которой ему просто необходимо поговорить. Ворота из сверхпрочного сплава были открыты, и Кир спокойно вошел. Охранник играл во что-то на планшете и лишнебрежно ему кивнул. Странно. Он себе представлял охрану не хуже, чем у входа на альтару, но огорчаться по этому поводу он точно не собирался. Попетляв по парковым дорожкам, он, наконец, вышел к дому. Поднялся по крутым ступеням и нажал на кнопку звонка. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась. За нею стояла дородная дама в форменной одежде. «Но «Ну нельзя же так опаздывать, хозяйка будет в ярости!» Она схватила его за руку и потащила по темным коридорам, не переставая причитать о том, что скажет хозяйке. Вставить хотя бы слово было совершенно невозможно. Наконец они остановились. Кир попытался объяснить, что тут какая-то ошибка. «Э -э Здравствуйте, я. Не от церемонии сейчас, отрезала дама. Ступай, делай свою работу. Она не очень-то вежливо подтолкнула Кира к двери. Ну что стоишь? Давай. Дело ясное. Его принимает за кого-то другого. Вопрос только за кого? И что от этого кого-то требуется? Он постучал. Из-за двери донеслось раздраженное «Ну, входите же уже, сколько можно ждать?» Кир переступил порог и ахнул. Такая комната вполне могла бы быть в одном из богатых домов альтары. Но здесь, в Соригоне, мозаичные стены, витражи на окнах, изящная мебель, белоснежная, словно кружевная. За круглым столиком спиной к нему сидела миниатюрная женщина в белом платье. Ее волосы были уложены в высокую прическу. — Что, так и будете стоять столбом? Я направлю жалобу в вашу фирму. — Здравствуйте. кербы с удовольствием не стоял столбом, но, увы, не знал, из какой он фирмы. Женщина резко развернулась к нему. Она была так же хороша, как на фотографиях в виртуальных газетах, и выглядела едва ли не моложе собственной дочери. — Эстель! Одна из самых богатых женщин Сарегона и мать Айрис. Поговаривали, что она ежегодно тратит на пластическую хирургию сумму, сопоставимую с бюджетом среднего сарегонского города, а еще что искусственных органов у нее больше, чем своих, настоящих. И он готов был в это поверить. — Вы еще спросите, как дела? — фыркнула она. — Приступайте. Она протянула ему белый прямоугольник планшета. «Фух», — Кира облегченно вздохнул, — «починить планшет и всего-то, он бы смог сделать это в два счета, но что-то не хотелось. Эта надменная дамочка вывела его из себя, и ему было ужасно обидно за того паренька, который должен был сейчас стоять на этом месте. К счастью, он уже знал верный способ разговаривать с могущественными аристократками. Нужно просто представить, как бы говорил на его месте Роальд». «Скорее всего, как-то так. Нет, я не буду спрашивать, как дела. Если честно, дела у вас не очень. Правда, вы об этом пока не знаете». Какие-то несколько секунд она смотрела на него, словно на домашние тапочки, которые вдруг ее покусали. Впрочем, справилась с удивлением эта дама довольно быстро. «Вы не из фирмы», — то ли спросила, то ли заявила она. «Совершенно верно». — Меня зовут Кирсенграсс, и я хотел бы поговорить, ну, к примеру, о вашей дочери. — Сейчас же покиньте мой дом, или вы об этом пожалеете. Это было сказано ледяным доном, нетерпящим возражений. Интересно, а каково это — прожить всю жизнь и ни разу не услышать ни отказа, ни возражения? Видимо, только так вырабатывается такая вот манера отдавать приказы. Я бы с радостью, но не могу. К тому же, если я, как вы изволили выразиться, сейчас же покину ваш дом, именно вы об этом пожалеете. Насколько мне помнится, клонирование людей все еще запрещено законом. Надо отдать ей должное. Держать удар она умела. Ни один мускул не дрогнул на лице, разве что удивленно приподнялась левая бровь. Ну да. Сейчас она начнет утверждать, что не понимает, о чем это он, а ему придется долго и нудно доказывать, что очень даже понимает. Кир обреченно вздохнул, приготовившись к трудному и скучному разговору. — А вы, смелый молодой человек, если пришли в мой дом с этим, как вы оцениваете свои шансы выйти отсюда? — Как стопроцентные, не задумываясь, ответил Кир. «Думаю, вы понимаете, что я уже не тот наивный паренек, каким был некоторое время назад. Теперь за мной стоят определенные силы. Полагаю, за мной следят». Она снова чуть заметно приподняла бровь. «Да, вы правы». Кажется, он понял, как она выражает крайнюю степень ужаса. «Это крайне неприятно. Но сейчас, как ни странно, сыграла мне на руку». «Если я спокойно выйду из вашего дома, мои наблюдатели не увидят в этом ничего особенного. В конце концов, я просто зашел в гости к симпатичной девушке, с которой вместе учился. Правда, потом она меня похитила, ну, с кем не бывает. В общем, пока я жив и относительно здоров, этот визит всего лишь один из многих. Но если я пропаду, поверьте, формальным расследованием дело не ограничится, и судебные ментотерапевты... Вытащит все из вашей головы». «И что же вы хотите?» Она развернулась к нему совсем чуть-чуть. Но это уже была победа. Она заинтересована в разговоре. «Хорошо, пока все идет по плану». «Неужели денег? Прошу вас, не разочаровывайте меня». «Оставьте деньги себе. Мне же необходимо узнать всю эту историю от начала до конца. И особенно роль в ней Розалии Маты». «Вас интересует Розали?» «Это еще скучнее. Боюсь, мы не договоримся. Я не могу вам доверять и рассказывать больше, чем вы уже откуда-то знаете. То есть вы предпочитаете судебных ментотерапевтов? Не могу похвалить ваш выбор, но имеете право». Кир поднялся. «Кажется, вы меня неправильно поняли. Я не собираюсь договариваться». Он развернулся к двери. «Стойте же!» Кир застыл. — Браво, Роальд, ты прекрасный учитель. Она встала со стула и приблизилась, и посмотрела ему в глаза. — Ничего не скажешь, неплохо. И что бы ты делал, если бы я тебя не окликнула? Кажется, тут будет лучше просто не удостоить ее ответом. — Да, точно. Кир молчал. Чтобы соблазна ответить не было, он проговаривал про себя формулировки всех известных ему теорем. На третий в дверь постучали. «Ну, кто там еще?» — она не скрывала своего раздражения. «Компания Чин-Чин, мы починим ваши гаджеты быстро и надежно!» В комнату вошел человек в форменной одежде. Он так же, как и Кир накануне, ахнул и начал рассматривать убранство. Хозяйка даже не стала отчитывать его или грозить жалобой, она лишь устало махнула рукой в сторону стола. Там, мол, а потом обратилась к Киру. Переместимся в гостиную, я смешаю нам коктейли. Они молча шли по коридору, потом поднимались по широкой лестнице. Эстель была на два шага впереди, и это обстоятельство очень радовало Кира. Вряд ли он бы чувствовал себя уютно, будь эта дамочка у него за спиной. «Проходите, осваивайтесь!» — она распахнула дверь. «Я распоряжусь насчет коктейлей». Кир зашел в очень странную комнату. Несмотря на то, что помещение было довольно большим, просторным называть его никто бы не стал. Тут было столько мебели, что ее хватило бы обставить как минимум две таких же комнаты, а то и три, и пустыми бы они не выглядели. И ладно бы это были новые функциональные вещи, Так нет же, Эстель собрала тут такое старье: резные деревянные шкафы, кованные столики, кресла, стулья, диванчики, скамеечки. Со стен недобро смотрели огромные портреты в тяжелых рамах. Все эти вещи, казалось, давили на маленького неприлично живого человека, который решил вторгнуться в их мертвое царство. В комнате было невероятно душно, если это гостиная Наверняка гости не задерживаются тут надолго. Наконец появилась и хозяйка. Она успела переодеться, теперь на ней был строгий костюм. А дородная дама, встречавшая Кира в дверях, катила за ней тележку со стаканами и бутылочками. Коктейль-машина выдала две порции напитка. Хозяйка дома предложила Киру выбрать. Не хочу, чтобы вы думали, что я пытаюсь вас отравить. Он взял первый попавшийся, но пить не спешил. Сначала дождался, пока она отхлебнет из своего. «Я очень надеюсь», — в ее голосе зазвучала неожиданная теплота, — «что вся эта история останется между нами. Вы ведь не захотите навредить, Айрис? Я знаю, ваши отношения не всегда складывались гладко, но вы ведь симпатизировали моей девочке». «Отношения не всегда гладко?» Кир очень сомневался, что похищение и пытки подходят под эту формулировку, но спорить не стал. «Конечно, можете в этом не сомневаться». «Что же? Спрашивайте, а я буду отвечать». Она смотрела ему в глаза и улыбалась так, словно действительно была безмерно счастлива ответить на любые его вопросы. «Неужели он что-то упустил? Или это хорошая мина при плохой игре?» А может, она просто очень любит молочные коктейли, свой вон почти допила, а вкус и правда неплох. Я посмотрел биографию Маты. Она была генетиком, училась в аспирантуре, готовилась к защите. Я нашел ее статьи 20-летней давности, она была гениальным генетиком. Ее ждало огромное будущее. И вдруг она все бросает и исчезает на целый год а затем устраиваться работать гувернанткой в один очень богатый дом. Кир замолчал. «Теперь ее очередь». Мать Айрис не заставила себя ждать. «Да, так и было. У нее есть брат. Он игрок. И так вышло, что он задолжал крупную сумму не тем людям. Так что ей пришлось на время оставить науку. Огромное будущее — это хорошо» но деньги ведь нужны в средненьком таком настоящем. И что же она сделала для вас за эти деньги?» А вот теперь она не торопилась с ответом, словно прикидывая, что знает Кир, чтобы не сказать лишнего. «Да бросьте!» Кажется, этот коктейль придал ему храбрости. «Айрис не ваша дочь!» «Хотя нет, генетически, конечно, ваша, но только ее возраст. Она на год младше, чем должна быть» а настоящая ваша дочь Ирис, и она сейчас на альтаре. Давайте обсудим это. Еще каких-то несколько секунд сомнения отражались в ее глазах, но потом она заговорила. «Варвары», — заявила она, — «вы кичитесь своими научными познаниями и не видите красоты вокруг себя. Мой дом полон красивых вещей, они имеют свою ценность, хоть в этом нелепом мире никто не знает их цены». Когда я умру, они перейдут к старшей дочери. Такова процедура, принятая в нашем роду. Все прописано юридически. Похоже, коктейли правда действуют как-то странно. Что-то дамочка потеряла нить своего рассказа. Только в одном случае моя дочь не смогла бы наследовать, если бы она оказалась слабоумной. Теперь хозяйка дома замолчала надолго. Она словно забыла о том, что Кир здесь. Прошло хороших три минуты, прежде чем ее голос зазвучал снова. Это случилось зимой. Я тогда была на восьмом месяце беременности. Я поскользнулась и кубарем скатилась с лестницы. Дальше ничего не помню. А потом я очнулась в больничной палате. Мне сказали, что ребенок выжил, но у него гематома головного мозга. Может, привести к слабоумию. Кир допил свой коктейль и поставил стакан на деревянный столик. В глазах хозяйки отразился самый настоящий ужас. И уже через секунду она подхватила стакан и поставила его на тележку. А после, мягко провела рукой по лакированной поверхности, словно погладила любимую кошку. Они могут заменить любой орган, любую конечность. И все это работает даже лучше, чем настоящее. Но мозг. Тут уж приходится обходиться тем, что есть. Никто не мог дать гарантии, что девочка будет нормальной. Я не знал, что делать. И тут случилось невероятное. Друг моего мужа, профессор из академии, стал рассказывать о своей аспирантке чудо какой талантливой девушки, которая доставляет неприятности ее брат, что он в ужасных долгах, а бедняжка так за него переживает, что начинает делать ошибки в расчетах. Она встала и смешала еще два коктейля. Один подала Киру, а второй стала пить сама. Я поняла, что это мой шанс. Я встретилась с Розалией и пообещала ей выплатить долги ее брата за определенную помощь. Она должна была клонировать ребенка. Генетически девочка была совершенно здорова, проблема стала родовая травма, так что можно было попробовать выносить ее еще раз. Она согласилась не сразу. Какое-то время она надеялась, что все еще образуется, но потом, кажется, ее брата избили, потребовали денег прямо сейчас, и она пришла ко мне. Кир подумал, что брата несчастной Розали избили как-то очень уж вовремя, и это его ничуть не удивило. Я обустроила для нее мини-клинику у себя в доме, Купила самое дорогое оборудование. Оставался только один вопрос. Кто выносит ребенка? Разумеется, я не хотела. Беременность, роды, все это ужасно отражается на фигуре. И к тому же я всегда на виду. Мою беременность бы заметили, пресса всякая, и стали бы ожидать, что появится еще один ребенок. В общем, не было нельзя. А вовлекать в эту историю еще кого-то не хотелось. И тогда Мата согласилась стать суррогатной матерью. «И что дальше?» — с нетерпением спросил Кир. «А дальше, молодой человек, всегда все одинаково. Она родила девочку, на этот раз здоровую. Только, как вы уже заметили, эта девочка была на год младше, чем нужно, так что до двухлетия мы ее никому не показывали». К счастью, малышка быстро росла, была развита не по годам, так что никто нас не разоблачил. Все это очень интересно. Но как Ирис попала на альтару? Оу, я была против этой затеи. Я просила Мату ее усыпить. Ну, знаете, у меня до этого заболела кошечка, и врач просто сделал ей укол, и все. По-моему, очень гуманно и совсем безболезненно. Но как я не уговаривала Мату... Она делать этот укол отказывалась. Кир не мог поверить, что она говорит все это всерьез. Он вглядывался в лицо женщины, ожидая, что вот сейчас она скажет что-то вроде «это шутка, неужели ты и впрямь поверил, да за кого ты меня принимаешь?» Но нет. Она продолжала деловито описывать подробности. Отдать ребенка в хорошие руки тоже не вариант». Девочка вырастет, на каком-нибудь фото увидит богатую наследницу, сделает тест ДНК, и вот уже мы имеем большую проблему. Вот тогда-то и предложила сделать так, что девочку в этом мире никто не увидит, то есть отправить ее в другой. И как же она это сделала? По-моему, там был замешан ее брат. Он имел какое-то отношение к тем, кто ходит к магикам. Но это уже только мои догадки. Я не лезу в чужие дела, особенно когда это может плохо кончиться. А почему Мата после этого не ушла от вас и не вернулась в науку? О, ха. она привязалась к девочке. Ну, как это ни странно, некоторые женщины привязываются к тем, кого рожают. Ха. Мне иногда казалось, что она считает, что Айрис — ее дочь. Представляете, какая глупость! Кир представлял такая большая глупость, что мата предпочла умереть, но не выдать секрет своей воспитанницы. Итак, главное, он узнал. Теперь оставалось только найти этого непутевого братца да хорошенько с ним побеседовать. Но перед тем, как уйти, он задал еще один вопрос: Неужели вам не интересно, как там Ирис? Она же ваша дочь? Дочь? Да она слабоумная. И вообще это же магичка, выродок. Неудачная попытка. Моя единственная дочь и наследница Айрис.